мягкой, уступчивой, честной, правдивой и скромной, видела впереди вереницу мирных, небогатых событиями и лет во всем подобных ее собственной размеренной жизни. «Судьба вознаграждает женщин, которые живут по этим законам», — говорила эллен И, охваченной отчаянием, Скарлетт думала. «Все, все, чему она меня учила, —